Армия вошла в город. Солдаты, выполняя указания своих командиров, разошлись. Кто по казармам, кто по домам. Церемония награждения за выигранное сражение у леса смерти состоится завтра на рассвете. Сейчас же всем было приказано отдыхать. Повозки с пленными катились вдоль по улице. Юнес-демон хотел рассмотреть, куда именно. Но его тележку и еще одну, прицепленную сзади, покатили совсем в другом направлении. Перед алыми глазами мальца раскинулись лабиринты узких улочек с обшарпанными стенами. Телега то и дело попадала в выбоины и ямки, создавая внутри клетки неприятную тряску. Первый уровень Нефердорса был бедным и грязным. Многие дома подлежали сносу и перестройке, но данным вопросом никто не занимался. То ли денег не хватало в королевстве, то ли не было коммерческого интереса. В любом случае, многие дома пустели. Особенно в неблагополучных районах. Телега с запряженным ящеровозом проехала трущобы, свернула на более широкий переулок и выехала на одну из главных улиц первого уровня. Здесь было многим чище и светлее, улица была широкой и хорошо просвечивалась солнцем, а дорожное полотно цельным и без выбоин, отчего телега шла более плавно, лишь мелкие вибрации отдавались по клетке от езды по брусчатке. Демон с любопытством вглядывался в окружение. Какой-то паренек продавал пирожки или булочки. Рядом с ним трое веселых мужиков сидели на крыльце таверны и попивали пиво. Мимо пробежали мальчишки с деревянными мечами. Навстречу шли женщины в простых платьях и передниках, неся в руках плетеные корзины и о чем-то перешептываясь. Кажется, они показывали пальцем на кучера повозки. Разглядывая необычный город, Демоненок и не заметил, как повозка подъехала к высоким стенам. Он отсел от края клетки и прикрыл на всякий случай тряпочный полок. «Здоров, Джек!» – растянулся в улыбке стражник, охранявший ворота во второй уровень города. «Здоров-здоров, Рик!» – ему ответил улыбкой кучер, спешившись с ящера. «Как жизнь молодая?» «Да вот, как видишь!» – хлопнул стражник себя по знаку отличия, подтверждающему новый ранг. Неплохо! «Подожди!» — кучер пригляделся. «Неужели получил второй ранг?» «Ага!» — кивнул довольный Рик. «Два дня назад, во время вашего похода!» «Хух!» — улыбнулся Джек. «Тогда поздравляю, друг! С тебя выпивка, коль не шутишь!» «По рукам!» — оскалился брюзгатый толстячок. «Ну а ты? По делу или как?» Перевел он мелкие гвозенки на телеге, укрытые пологами. «Так это ж!» — почесал голову обозник. Вспомнив, что у него еще куча дел. Тройку демонов поймали на краю земель наших. «Не шутишь?» – спохватился стражник, шагнув к телегам. «Какие шутки?» – чуть ли не присвистнул Джек. «Сами удивились!» – он откинул серую ткань, и Рик увидел малыша-демона. «Бог мой!» «Аррр!» – зашипел зеленый демоненок от боли. Одно лишь упоминание бога отдавалось больным шипением на его коже. Погоди! отодвинул толстячка Джех. «Он вроде как новорожденный, Они довольно слабы на молитвы. Угробишь еще!» Воин поправил ткань, скрывая демоненка от внешнего мира. «Да ладно!» успокоился Рик, махнув рукой. «Ему ж все равно помирать!» «Так-то оно так!» согласился Джек. «Но золотишко получить от старого колдуна я должен!» ухмыльнулся воин. Глаза толстячка сверкнули призрачной алчностью. «А много?» спросил он заговорщицким тоном много или нет таким же тоном ответил джех мне еще делиться с остальными рик уже обдумывал как бы ему перепала копейка но джех заметив метавшийся корыстный взгляд товарища по дружески хлопнул его по плечу там не так много как ты себе уже надумал ха ха ха рассмеялся служилый ха, -ха расплылся в улыбке толстячок ладно уж проходи давай «А то очередь задерживаешь». «Ага», – кивнул воин и повел ящера с двумя телегами через ворота во второй уровень города. Здесь было запрещено ездить верхом простым воякам и рабочим. Такое разрешалось лишь главам гильдий, профессорам академии и остальной элите города, проживавшей на этом уровне. Также существовала транспортная компания, обслуживавшая аристократов для перевозок по городу. Рабочий персонал же мог лишиться жизни за такое неуважение к порядку, как езда верхом. Демонюнок отодвинул когтями полок и вгляделся в оживленные улицы. Если на первом уровне то и дело встречались старые обшарпанные дома и не очень чистые забегаловки, которые парень мог видеть только в фильмах, то здесь же все сверкало чистотой и убранством. Горожане ходили в опрятных одеждах и с улыбками на устах а улицы убирались дворниками в единой форме зеленого оттенка и повязками на лицах. Телега проехала через широкую улицу и свернула в еще более оживленный район. Среди прочих жителей мальчишка-демон увидел торопившихся куда-то молодых девушек и парней в причудливых холамидах синего цвета. На их одеждах виднелась желтая символика, вышитая в виде круга и лучей. Кажется, это означало солнце. Тележка снова свернула. В новом переулке стало так тихо, больше не слышались голоса торговых зазывал, не было слышно и приятного смеха девушек, спешивших в академию. Только мерный шум когтистых лап ящера и постукивание колес телег. пр Зашлепал губами Джех. «Приехали!» Воин привязал уздечку ящерицы к специальному кольцу для коновизи и вошел внутрь высокого каменного здания. «Добрый день!» Улыбнулся Джек седой старухе, сидевшей за столом в светлой прихожей. Женщина подняла голову, оторвавшись от толстенной книги, и смерила его презрительным взглядом. «Ха!» – неловко себя почувствовал мужлан. «Я к господину Штруку. Он у себя?» «Нет!» – ответила старуха и принялась делать то, от чего ее оторвали – читать новый роман. Джек постоял пару секунд, не зная, что ему делать. Ссориться с этой мадам селией он не желал. «Тогда завезу демона в следующий раз», — сказал он достаточно громко и, развернувшись на плоском каблуке сапог, двинулся на выход. «Постой», — подняла селия взгляд. «Ты сказал демона?» «Да», — кивнул Джех. «Поймали вот по пути назад из леса смерти». «Неси», — сухо разрешила старуха. «Как скажете», — оживился служака. Через минуту в прихожую восточного крыла Академии вошел Джех, ведя за волосы зеленого демона-малыша. Тому было два дня отроду, а он уже был размером с шестилетнего ребенка. Демон пытался сопротивляться, цепляться когтями за дверной проем и даже набросился на обозника, но пара жестоких ударов под дых остудили его пыл, и обессиленный демоненок поплыл. Сели, надев другие очки, рассматривала скрюченную особь, державшуюся за живот и что-то шипевшую. Поразительно! Тихо удивилась предверница. «Такая молодая особь!» Она отодвинула длинные черные волосы демона, измазанные в крови и дорожной пыли. «На нем даже клейма нет!» Удивилась старуха еще сильнее, рассмотрев его голую шею. «А?» – поднял бровь Джек, делая вид, что ему действительно интересно, что там за клеймо. «Когда демон рождается, ему ставят клейм урода, которому он будет прислуживать», — пояснила она. «У этого отродья такого клейма нет, и это довольно странно». «Может, ему еще не успели его поставить?» — решил поумничать Джах. «Схватили мы их в тот момент, когда они там что-то колдовали у себя в пещере». «Возможно», — кивнула старая прислужница Академии. «Веди его за мной. Господин Штрук сейчас ведет лекцию». «Освободиться только вечером». «А с золотишком как?» спросил Джех. «И это? Там еще два отродья». «Нужно отдать должное Селии». В этот раз ее глаза больше не показали удивления. «Подожди! Мне нужно отдать распоряжение». Старуха ушла внутрь здания, пропав за входными дверьми. Бояка же посмотрел на лежавшего на каменном полу демоненка. «Ну что, отродье? Скоро старый штрок разберет тебя на запчасти» он пнул его еще раз. Будете знать, как нападать на людей. Имел ли воин право пинать юные темные отродье? Возможно. Десятилетия назад столько предков Джеха погибло в столкновении с демонами на севере людских земель. В тот злополучный год отродье словно сорвались с цепей, уничтожая все и всех подряд. Но что странно, до столицы Харвус, королевства вассалом которого являлся Нефердорс, они так и не дошли хотя имели на это все силы. «Сука!» – шипел малявка. У него не было сил. Ему было не победить этого мужика. Слишком равны возможности. «Я должен выжить. Должен выбраться из этого чертового места, сбежать, вернуться домой». Он уже понимал, что оказался в очень скверном положении. Двери распахнулись, и в приемную вернулась Селия. «Все готово. Пришлось позаботиться о новых клетках» сказала она и махнула рукой. «Иди за мной, солдат!» Джек кивнул и потащил демоненка вглубь здания. Они прошли через светлый коридор с гипсовой отделкой. Здесь было довольно опрятно и чисто, и не похоже на тюрьму, как думал изначально демоненок. Он не понимал речи говоривших, воины и старухи, но, судя по их действиям, догадывался, что он здесь совсем не в качестве званого гостя. Селие свернула в разветвлении коридоров направо, Навстречу прошли парень и девушка в синих холомидах, таких же, как и те, которых демон уже видел на улице. «Госпожа Селия!» – поприветствовали они старуху. Она молча кивнула в ответ и прошла дальше. Студенты же, обернувшись, глазели на зеленого демоненка. «Это еще кто?» – тихо спросила девушка. «Не знаю». Селия подошла к дверям и отворила их. Повеяла неприятным запахом всевозможных химических компонентов. Она без промедления вошла через проем и спустилась по винтовой лестнице, ведущей на подземный уровень. Джек, таща за волосы и лапу демона, последовал за ней. Он уже бывал здесь, приводил как-то пойманных каберов и других не менее опасных для людей созданий. «Свет!» – произнесла прислужница. И кристаллы, закрепленные на каменных стенах, засветились синим светом, озарив алхимическую лабораторию огромных размеров. Вдоль правой стены стояли высокие деревянные шкафы с сотнями старинных книг. Напротив – стеклянные колбы и микстуры, порошки с химическими компонентами, сушеные травы и коренья. Центральную часть лабораторного зала занимали три продольных стола. Над одним из них была установлена система вытяжки, уходившая под потолок в одну из стен. На другом – раскрытые книги со странными рунами и пиктограммами. А третий стол был усыпан ножами, щипцами и другими инструментами, необходимыми для проводимых здесь экспериментов. Пленник нервно сглотнул. Не от замысловатого вида книг или колб, и даже не от хирургических щипцов и ножей. У дальней стены стояли железные клетки в ряд. В них сидели странные существа, которых парень даже в страшном сне представить не мог. Казалось бы, у существа тело кошки, но с такой ужасной зубастой мордой, будто крокодилией. Рядом в соседней клетке спало существо, похожее на курицу, но с длинной шеей и головой, как у змеи. На нижнем ярусе с пустым взглядом сидело крупное по сравнению с остальными существо, похожее на гуманоида с жабрами. У каждого из чудищ здесь был такой пустой взгляд, разумными они были или нет, но даже по ним было видно, их жизнь в заточении утратила весь смысл. Куда его? уточнил Джек, сжимая посильнее волосы, чтобы демон и не думал сбежать. «Давай в эту!» — отворила клетку Селия. «Там магистр сам разберется, как ему удобно. Веди остальных». «Угу», — буркнул воин, закрыв клетку, и вышел из лаборатории. «Сиди смирно и не шуми», — сказала тощая старуха, обратившись к демоненку. «Хотя вряд ли ты сейчас понимаешь меня». Она цокнула языком и направилась к алхимическому столу с записями. Через минуту вернулся Джех, притащив с собой еще двух серых демонят. Зеленый юнец, уже сидевший в клетке, тут же уставился на своих сородичей. «Странно», – задумался он, – «почему у них другой цвет кожи? Ведь он имел темно-зеленый покров, а у приведенных был серый». «Мадам Селия», – окликнул воин старушку, что вчиталась в лежавшую на столе рукопись. «Что с этими?» Служительница академии оторвалась от писанины, и указала кивком на пустые клетки. В третью их она закрыла талмуд и встала из-за стола, подойдя к серым особям ближе. — Надо же, Нолы! Магистр вот уж обрадуется. — Понимаю! — кивнул Джех, зная о том, как этот старик любил всякие эксперименты. — Хотелось бы уточнить, когда прийти за оплатой. Селия с недовольным видом достала вязаный мешочек и протянула его высохшей морщинистой рукой. Я уже связалась с магистром. Прокряхтела она уж больно по-старчески. Он передал, что не даст и монеты больше. «Старый скряга!» Шепотом сказал Джек и взял мешочек. Наскоро развязал шнуровку и увидел серебряные монеты в довольно приятном количестве. Там были даже два золотых. «Передайте магистру от меня поклон и прекраснейшего здоровья. И всего там побольше». Улыбнулся обозник, и поспешил удалиться из этого неприятного ему места. Простые воины вообще на дух не переносили магов и все их экспериментики и ритуалы. Джех выскочил на улицу и направился к своей команде – делить награду. Селия же, утолив свою жажду любопытства видом пойманных демонов, вышла из лаборатории и погасила свет.